Виктор, я даже не мог рассчитывать на подобную удачу. Раздался радостный голос того парня, когда мой океан познания был полностью сформирован, он появился над ним и начал стремительно изменяться, превращаясь в седого старца, от которого веяло невероятной силой. Я даже не мог предположить, что подобное возможно. Учитель лишь рассказывал о внутренней силе, которую и о л и ц е т в о р я е т собой океан познания, но он говорил, что обратиться к этой силе можно только поднявшись на ступень подмастерья. По меркам моего мира это был первый ранг. За годы проведенные в малом мире я смог достичь только третьего и стать боевым практиком. И вот и получается, что океан познания я должен был увидеть не раньше, чем лет через пятьдесят. И то при условии, что я по-прежнему буду оставаться здесь. Ты не представляешь, как долго я искал способы попасть в запретную зону. И вот совершенно новом мире, созданном каким-то бездарем я, нахожу выход са из запретной зоны. Благодаря тебе, Виктор в е л е с о в я смогу прорваться сквозь барьеры. Даже не представляю, что меня ждет по ту сторону. Ты даже не представляешь, как это будоражит старика. В награду за такой подарок я не стану тебя убивать. Я, я даже помогу, как уже помог с зарождением этой великой силы. Старец развел руками, говоря об океане познания. Раз ты смог выжить при зарождении океана познания, то выдержишь и это. Старец вытянул руку, и она вспыхнула ярчайшей целительской силой. Я невольно зажмурился, чем вызвал смех у этого человека. Ты решил идти по пути целителя? И вот тебе мой второй подарок. Целительская сила начала стекать с руки старца, падая прямо в воды океана познания. Как только сила коснулась его поверхности, то все, что я видел, вспыхнуло голубым пламенем. Сперва я испугался, но это пламя не причиняло боли, наоборот, оно было ласковым и старалось помочь. Я не ошибся в тебе, сила признала истинного целителя, р а с с м е я л с я старец. Если сможешь выбраться из этого мира, то твои возможности как целителя возрастут в разы. Океан познания истинного целителя позволит тебе совершенствоваться в этом направлении гораздо быстрее даже самых великих гениев. Надеюсь, что мы с тобой еще встретимся. И ты сможешь исцелить и мой недуг, перед которым пасуют даже боги, Виктор в е л е с о в Целитель с идеальным божественным телом и пламенным океаном познания. Ха, мироздание еще не видело подобного. Ха -ха -ха Сразу после этих слов я вновь оказался на городской площади, окружённый ревущей толпой. За моей спиной стояла сгорбленная бабушка, которая с легкостью могла отшвырнуть от меня парнишку старца. Я не знал, что сейчас вообще было и было ли вообще, но определенно этот парень был гораздо сильнее меня, что успел доказать. По толпе горожан побежали удивленные возгласы. Все пытались понять, кто эта старуха и каким образом ей удалось так легко справиться с молодым парнем. Учитель воспринял моего противника всерьез и даже не снимая личины, бросился в бой. Уходи из моего города, странник! Здесь не рады паразитам, произнес учитель, и парень расхохотался. От него начали исходить волны силы, которые моментально смогли успокоить толпу и обратить ее в бегство. На площади осталось всего пять человек, если не считать нашей троицы. Это были мастера из академии д р а к о н ь е в а р е в а но и они держались с трудом. Было видно, что противостоять силе парня ему удается лишь благодаря артефактам, подаренным учителем Кентеном. Я же ощутил лишь небольшой дискомфорт, словно что-то пыталось забраться в саму мою суть, но оказалось бессильно, встретившись с непреодолимой преградой. Неужели это эффект от открывшегося океана познания? Учитель удивленно посмотрел на меня. Видимо, он не ожидал, что я так легко смогу выстоять перед этой атакой, хотя я и сам еще минуту назад даже представить не мог, что открыть океан познания, возможно, на столь низком уровне. Что ты такое говоришь? Этот город не принадлежит тебе, да и этот мир уже не подчиняется тому бездарю, что его создал. Я пробудил волю мира, когда встретился с твоим учеником. Даже представить себе не мог, что найду такое сокровище в только что созданном мире. Я великий звездный владыка Сантер. Благодарю тебя, божественный мастер. Спустя тысячи лет я могу продолжить идти по пути совершенствования. Девятый, уходи из этого мира, тихо произнес учитель, но парень его услышал. Сейчас у вас не получится этого сделать. Теперь придется договариваться с волей мира, чтобы она выпустила вас. Можно и избежать этого. Убейте меня и заберите эссенцию души, и тогда воля мира п о ч у е т вас своего создателя и позволит уйти. Парень развел руки в стороны и улыбнулся. Он вновь начал преобразовываться в старца, что я видел в своем океане познания, но на этот раз мощь, исходящая от старца, Подавляло абсолютно все. Мастера академии потеряли сознание, а может даже уже были мертвы. Я опустился на одно колено, лишь учитель смог выдержать это давление. С него слетела личина старухи, но вместо уже привычного образа я увидел еще одного старца. Так значит и тот образ учителя, что я всегда видел, был личиной. Только для чего учителю? Скрывать от меня свой истинный образ. п у с т ь даже ты и смог пробудить волю этого мира, но у тебя здесь нет никаких прав, Владыка, сказал учитель, после чего хлопнул в ладоши и давление исчезло. Девятый, ступай в мои покои, свяжи с мастером л у с и о он поможет тебе выбраться из этого мира. А как же вы, учитель? А твой учитель решил остаться в этом мире? Снова расхохотался старец. Он считает, что сможет задержать меня. Даже в ы с в о б о д и л всю силу, что копил для прорыва. Пожалуй, я задержусь еще немного здесь. Это может быть интересным. В этот момент воздух за спиной Владыки с а н т ь е р а пошел рябью, из него вышел всклокоченный мастер Лусио. Выглядел он, словно только что вернулся из боя. Костюм был п о р в а н в нескольких местах, левая штанина о п а л е н а до колена, в очках отсутствовали стекла, а все лицо покрывали кровавые ссадины. Мастер л ю с и о положил руку на плечо с а н т е р а и они исчезли. Это наш шанс, сказал учитель, и схватив меня за руку, потянул ввысь. Под нашими ногами развернулась энергетическая платформа, и мы помчались в сторону дома, где сейчас спокойно спала Мэй. Учитель говорил, что сможет вот так летать, когда достигнет ступени высшего мастера. Получается, что он уже стал высшим мастером. И снова ничего мне не сказал. Отвечу на все интересующие тебя вопросы, как выберемся из этой западни, сказал учитель, словно прочитав мои мысли. Если слова Владыки с а н т е р а правда. У нас всего один шанс, чтобы вырваться из этого мира. Моих сил хватит всего на один удар, чтобы сломать барьеры, возведенные волей мира. Приготовься! Сразу после этих слов платформа начала резкое снижение. Каким чудом мы не свалились, я не знал, но через несколько секунд мы уже стояли в комнате учителя. В центре комнаты на д в е л и ч е с т в е н н ы м пьедесталом парила. сияющая жемчужина, окруженная облачной переной. Это артефакт доступа и управления малым миром. Сейчас я пробью проход в его барьерах. Как только это произойдет, немешкой. Моих сил надолго не хватит. Ты сразу вернешься в свой мир. Мне нужно будет восстановиться, поэтому не знаю, когда встретимся в следующий раз. Продолжай совершенствоваться, не забывай про то, что развитие идеального божественного тела остановится, если ты не будешь развивать дар целителя. Без одного не может быть другого. Спасибо, учитель. Я не подведу вас. Надеюсь, что в следующую нашу встречу вы уже станете в ы с ш и м мастером, а я смогу прорваться до уровня подмастерья. Учитель Кентен не стал больше ничего говорить и принялся за работу. Управляющий артефакт начал стремительно расти, остановившись лишь, когда уперся в потолок. Теперь, сквозь облачную пелену, я мог разглядеть бескрайние водные просторы с редкими континентами, разбросанными далеко друг от друга. Если это был малый мир, то что в таком случае себя представляет большой? Вокруг у ч и т е л я н а ч а л а с о б и р а т ь с я сила, концентрируясь в одной точке. Когда концентрация достигла предела, сила устремилась в о б л а ч н ы й покров. Вместе удара облака начали рассеиваться, и стало появляться что-то наподобие двери. Не мешай! к закричал учитель. Я сделал шаг, и замер, увидев бегущую ко мне Мэй. Лицо девушки было в слезах, а губы шептали: «Постой». Я обязательно вернусь за тобой, успел выкрикнуть я, перед тем как учитель просто толкнул меня в спину. Этого вполне хватило, чтобы я влетел в очистившийся от облаков участок и оказался в кромешной темноте. Обернувшись, я увидел стремительно закрывающееся окно света. Когда оно уже практически с о м к н у л о с ь в окружающую меня тьму проскользнула ослепительная частичка света. Она устремилась ко мне и ударила в грудь, заставив меня застонать от боли. Это все, чем я могу помочь тебе, девятый. Воля мира позволила выйти только тебе одному, но я обязательно найду способ выбраться отсюда и свяжу с тобой. Использую силы, что я дал тебе с умом, надолго ее не хватит. На этом послание от учителя заканчивалось. А я ощутил невероятную мощь, разлившуюся по всему телу, моему настоящему телу, которое сейчас находилось в доме Владимира Дмитриевича.